Последний удар по заграждению дал знать, что боевой автостраж злится на проигрыш. Органические части моего тела дрожали, я весь был в дырках от шрапнели, но производительность осталась на 83%. Хорошо, что у меня нет отдельной статистики для производительности мозга, потому что в тот момент она вряд ли выглядела бы так же впечатляюще. У вскрытой панели управления ворот стоял на коленях гуратин, разбросав вокруг инструменты, а Ратти светил ему фонариком. На панель была нанесена аварийная метка с инструкцией на нескольких языках, как открыть ворота в случае чрезвычайной ситуации. Я даже не знал, что в портах так делают. В конце концов, я ведь автостраж, а не инженер. Наш шаттл стоял на шестом причале от ворот, и зажженные аварийные фонари высветили мензах с маленьким излучателем в руках. На кой черт он ей? Ах да, потому что, хотя в других воротах в конце причала заграждение было опущено, перед ними жалость толпа людей. Нужно убраться отсюда, пока кто-нибудь не убедил портовую администрацию поднять заграждение. Я поднялся. И мои колени подогнулись. Я зашатался и ко мне бросился Ратти. Он колебался, размахивая руками. — Не возражаешь, если мы поможем? Я схватился за его плечо и постарался не рухнуть прямо на него. В колено наверняка попал сколок взорвавшегося дрона, потому что прямое попадание снаряда оторвало бы ногу напрочь. Гуратин подхватил меня за другую руку, и мы неуклюже похромали к шатлу. Минзах мотнула головой, приказывая нам заходить первыми, пока она прикроет отступление. Спорить с ней было бы глупо, хотя и тяжело противоречить программному коду. Мы прошли через люк, и она последовала за нами. «Готово, Пинли, сказала она, закрывая шлюз. Палуба мощно завибрировала, шаттл отшвартовался от причала. Я отпустил Ратти и Гуратино, и Минзах протиснулась мимо нас к рубке. Шаттл был маленький, с единственной каютой и сиденьями у переборки, боксом с аварийными припасами и гальюном. Однажды я уже летал на такой модели шаттла, когда работал по контракту. Колено подогнулось, и я рухнул на палубу. Наверное, я слишком сильно снизил чувствительность болевых сенсоров. — Рати, ты должен вытащить шрапнель из моего колена, — сказал я. Рати склонился надо мной. А можно чуть позже, на корабле есть медсистема. Системы страховой компании уже маячили где-то на краю сети, опознавая меня и желая подключиться. Я добрался до камер шаттла, быстро одолел его систему безопасности и начал уничтожать все записи после того момента, как на борту появилась группа сохранения. Ратти был слишком оптимистичен. На корабле компании будет не медсистема, а ремонтный бокс. — Дело не терпит, — отлагатель, — сказал я. Ратти опустился на палубу рядом со мной и крикнул Гуратину, чтобы притащила аптечку скорой помощи. Пенли присматривала в рубке за ботом пилотом, а Минзах сидела рядом. В голосовой сети зазвенел сигнал тревоги из портовой администрации. На лице Минзах отразилась ярость. Из порта только что вылетел неизвестный представитель корпорации и идет на перехват. Пинли грязно выругалась. Этих слов не было в моей языковой базе. Догадываюсь, что за представитель. Они решили, что это сэр Крис, но я был уверен, что корабль принадлежит чистоколу, нанятому сэр Крис. Ратти вытащил из аптечки скальпель и пинцет, вскрыл органическую ткань над поврежденным коленом и достал осколок. Гуротин в это время склонился над его плечом. Корабль «Чистокола» может перехватить «Шаттл» и взять его на абордаж. Чего мне совсем не хотелось, так это призывать на помощь истребитель страховой компании. Чего мне совсем не хотелось, так это попасть в лапы, сэр Крис. Два несовместимых желания. Хватит уже тянуть кота за хвост. Я подключился к сети истребителя и установил защищенное соединение. Система «Прием». Три секунды я гадал, признает ли меня система. Чуть раньше я установил соединение с ботом-пилотом, но частично путем взлома. А теперь стучусь в парадную дверь. А потом я услышал. Принято. Идет спасательная операция. Клиенты в опасности. Требуется подкрепление. Принято. Бот-пилот Шатла доложил, что истребитель развернулся в нашу сторону. Пока Ратти доставал шрапнель из моего колена, я следил за сенсорами. Истребитель ускорился. Не знаю, вел ли он переговоры с кораблем сэр Крис, но тут сенсоры шаттла уловили всплеск энергии, означающий, что истребитель зарядил орудие. О да, вот это правильные переговоры. Ратти пытался заклеить дыру в моих органических тканях, но клей не схватывался из-за близости к неорганическому суставу. Я опять... — Протеку. — Все нормально, — спросил он, заметив мое беспокойство. Гуратин сел на скамейку и нахмурился, глядя на меня. — Не очень, — ответил я. Сенсоры показали, что корабль Чистокола изменил курс и сбросил скорость. Изображение дернулось. Это истребитель подхватил шаттл на лету и плавно развернулся, удаляясь от станции. Шаттл затрясся. Я вцепился в скамейку и начал подниматься на ноги. — Осторожней, — сказал Ратти, — они то рано откроются. — Ух, прости, кровь еще идет. — Тебя у нас не отберут. — Доктор Минзах не позволит, — сказал Гуратин, не переставая хмуриться. Когда начал открываться шлюз, появилась доктор Минзах, басая и в ярости. Она сунула свой излучатель. Гуратину, и тот спрятал оружие в аптечке. Как только шлюз открылся, Минзах встала передо мной. В проеме появилась фигура в силовой броне. Дополненный человек, а не автострашно, но со здоровенным оружием. Минзах расставил руки в люке, давая понять, что войти внутрь можно только через ее труп. Мы застрахованные клиенты компании, а это... Мой личный консультант по безопасности. В чем проблема? Из-за спины того, что в броне высунулся, другой член экипажа. Доктор Минзах, автостражи не допускаются на борт боевых кораблей, за исключением особых обстоятельств. Это слишком опасно. Сейчас и есть особое обстоятельство. Отозвалась Минзах ледяным тоном. Никто не сдвинулся с места. Несколько минут, показавшихся получасом, в сети корабля царила лихорадочная активность, а полчаса для меня — это целая вечность. Да, я даже запустил фоновом режиме сериал. Бот-пилот истребителя из любопытства послал мне запрос. «Автостражи никогда не берут на борт истребителей, потому что так и есть, они слишком опасны. Нас перевозят в качестве груза на кораблях без вооружения». Боту-пилоту уже приходилось общаться по сети с автостражем во время операций, но до сих пор не один, не садился на борт. Потом включилась голосовая связь и раздался голос. «Доктор Минзах, это военспец истребителя. Меня попросили оформить страховку для обеспечения безопасности на борту». «Что-что? в на У нас уже есть страховка». «Страховка необходима из-за того, что вы собираетесь провести летальное оружие на борт боевого корабля компании», — разъяснил голос. «Да-да, они говорят обо мне. Я бы посмеялся, если бы не протекал». «Они что, всерьез?» — в голосе Пинли прозвучало нечто среднее между гневом и удивлением. «Ладно, не обращайте внимания». — Это глупый вопрос, конечно, а не всерьез. Она повернулась к Гуратину, и тот протянул ей сумку. — И сколько теперь хотят эти гниды? — прошептала она. — Она права, иначе как гнидами их не назвать. Не сказать, чтобы я и раньше этого не знал, но теперь труднее было с этим смириться. Я включил приватный канал Свинзах. Я могу захватить их корабль. Не нужно». «Мы заплатим», — ответила она. «В этом нет необходимости. Бот-пилот был любопытен и дружелюбен, но он не гик, и меня не остановит. Я могу захватить систему безопасности корабля, прежде чем человек с такой искушающей знакомой ракетной установкой успеет моргнуть. Могу забрать у него оружие, прежде чем он успеет моргнуть. И мне хотелось это сделать. Желание так и сочилось в сеть». Мензах развернулась и обеими руками схватила меня за шею. нет. Все притихли. Рати, гуратины пинли, выуживающие из сумки валютные карточки и люди с той стороны люка и голос в ретрансляторе. Мне вдруг захотелось посмотреть Мензах в лицо и я направил на нее камеру шатла. Она выглядела злой. И вымотанный, и я чувствовал себя в точности так же. Ты понятия не имеешь, на что я способен, сказал я ей. Она наклонила голову и разозрелась еще больше. Я прекрасно это знаю. Ты напуган и ранен и должен успокоиться, чтобы мы выбрались из этой гребаной свары живыми. Я спокоен. Чтобы захватить истребитель, требуется спокойствие. Минзах прищурилась. Консультанты по безопасности не втягивают клиентов в ненужные драки, захватывая спасательный корабль. Это просто глупо. Она меня не боялась. И вдруг до меня дошло. Мне не хочется, чтобы было по-другому. У нее и без того непростое время. А я все усложняю. Вместо привычного безразличия меня переполняли эмоции. Ладно, — ответил я. Прозвучало мрачно. Я и был мрачен. Ненавижу испытывать эмоции. — Хорошо, — сказала она вслух. — Пенли у нас есть деньги для этой идиотской ненужной страховки? — Да, Пенли помахала пачкой валютных карточек, а если этого не хватит, у меня есть номер нашего счета, могу сделать перевод. Мензах перестала угрюмо пялиться на меня и отвернулась. Команда, которая только что наблюдала ее молчаливую перепалку с беглым автостражем, изумленно вытаращила глаза. И тот, что в силовой броне, и тот, что без. — Раз уж мы клиенты вашей компании, может, мы пройдем на борт и обговорим условия там? — предложила она. После секундного колебания из ретранслятора донеслось. — Просим на борт, доктор Минзах.